Глава 19. От Блуа до Бордо. Меня будет сообщение от Джонатона. Мне было только в радость, и, конечно, я не имел в виду, что ты хоть как-то похожа на госпожу Бавари. Я выбрал книгу по запаху, и если ты сейчас подумаешь, что у меня какой-то странный фетиш нюхать книги, то у меня его нет. То есть я, конечно, их нюхаю, Но я думал, что все так делают. Но если ты нет, то, наверное, не поймёшь. А я уже слишком глубоко залез в эту тему. Наверняка ты наградишь меня каким-то странным прозвищем. Нюхач книг или просто НК сокращённо. Ничего, я всё пойму. В общем, что-то я уже перебарщиваю. Рад, что тебе понравилось. Дж. Я стискиваю телефон и хохочу. Я тоже заядлый нюхач книг, так что я полностью его понимаю. Но ему этого пока знать не надо. Ты нюхаешь книги? Какого хрена? С этого момента нарекаю тебя ЧКНК, чудак, который нюхает книги. Я начну предупреждать людей, чтобы прятали свои книжки, если ты будешь где-то поблизости. А. Поездка от Блуа до Бордо. Оказывается красивый. Повсюду сочные зелёные поля. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем больше виноградников вырастает по бокам от дороги. Они такие изящные, с аккуратными симметричными виноградными рядами. Следующие несколько дней мы с прочими путешественниками играем в туристов. По очереди дежуря у Рози, которая пытается сохранить трезвость ума. Ей вовсе не нравится, что она заложница крошечного малыша, который творит что вздомывается с её организмом. Ей пришлось поделиться новостями с другими кочевниками, потому что стало невозможно скрывать её состояние. Да и мы уже сильно отстали от первоначального расписания. Каждый раз, когда я возвращаюсь с наших исследований, я прихожу в её фургон и показываю фотографии биржевую площадь и водное зеркало. Биржевая площадь, историческая площадь в центре города Бордо, Франция. Водное зеркало плод успешного сотрудничества инженеров-гидравликов и архитекторов-урбанистов. Площадь между зданием биржи и причалами покрыта двухсантиметровым слоем воды с гранитной подложкой, благодаря которому достигается невероятный эффект отражения. Самый большой отражающий фонтан, и вечером на его глади Виднеется роскошный дворец торговли. Дворец торговли, в нём располагаются торговая палата, арбитражный суд, трудовой суд, обменная компания, компания производителей шёлка, художественно-промышленный музей. Вплоть до 1934 года в здании размещалась штаб-квартира банка Crédit Lyonnais. Помимо прочего, это здание стало известно тем, что было запечатлено в фильме братьев Лемьер, площадь Карделье в Лионе, который был показан на первом публичном киносеансе 28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинок в Париже. Я увязываю за Виолеттой и Лораном, мы изучаем площадь Киннекс в центре Бордо, сад на 12 гектаров, где в течение года проводят целую кучу фестивалей. Площадь Киннекс во французском городе Бордо считается главной городской площадью. Она была построена в XIX столетии на месте замка Трампет, возведённого четырьмя веками ранее Карлом VII. Рози отправляет меня на кулинарную миссию отыскать каннеле, которыми знаменит Бордо. Каннеле небольшое кулинарное изделие, фирменный десерт аквитании и французской кухни в целом. Кнеле имеет мягкое и нежное тесто, ароматизированное ромом и ванилью, а снаружи покрыто твёрдой карамелизированной корочкой. Название происходит от гасконского слова кенля, которое означает канелюру. Маленькие кексы, в серединке которых крем с ромом и ванилью, а снаружи толстая карамельная корочка. Я покупаю в булочной целую коробку, когда меня уверяют, что беременным их есть можно, ведь весь алкоголь из рома выпаривается в процессе приготовления. У Рози щёки розовеют от наслаждения, когда она пробует этот восхитительный десерт. Бордо яркий город, который можно было бы исследовать неделями, но работа зовёт. Мы неплохо заработали на ярмарке и несколько раз открывались на обочинах. Но всё равно для большей части кочевников деньги это головная боль. Стоимость лагерей, налоги на участие в фестивалях, обеды, французское вино, сыр, бензин и техобслуживание. По понятным причинам Макс работает больше, чем раньше, и я тоже, но мы это не обсуждаем. Просто откладываем подушку безопасности на то время, когда она нам понадобится. Вернувшись в фургон, Я делаю красивые снимки книг на продажу и загружаю их в интернет. Интересно, если я попрошу Лорана написать к ним пару стихотворений, будут ли покупать охотней? Заодно и ему помогу. Жизнь — череда уникальных торговых предложений. Я мысленно делаю пометку поговорить с ним об этом. Прежде чем закрыть ноутбук, я решаю ответить маме Ти-Джея. За последние несколько недель я обдумала, что хочу ей сказать. Дорогая Мэри, я знаю, что ваше сердце разбито и что мир никогда не станет прежним без Ти Джея. Я знаю, потому что чувствую то же самое, что и вы. Если вам нужно кого-то винить, то хорошо. Вините меня. Мои плечи сильные и готовы выдержать любую ношу. Всё ради того, чтобы... чтобы не осквернять память Ти-Джея ссорами с его любимой матерью. Но прежде чем все отпустить, я хочу рассказать о том, что чувствовала я, раз уж вы рассказали о том, что чувствовали вы. Да, я увезла Ти-Джея в закат, как он хотел. Да, я согласилась, когда он попросил отказаться от любого лечения, помимо боли утоляющих. Но как иначе я могла поступить, Мэри? Я припиралась, кричала, умоляла, но всё это лишь гасило свет в его глазах. Мне пришлось поступить так, как хотелось ему. И я бы сделала это снова без раздумий. И да, если он спал, когда вы звонили, я не будила его. Так же поступали и вы, когда он вернулся домой. Говорили, что ему нужно отдыхать. Мы обе знали, что в нём почти не осталось сил. «Вам стоило бы порадоваться, Мэри, что у него была жена, которая любила его настолько сильно и которая следовала за ним наперекор собственным желаниям. Это была его жизнь и его выбор. Что я могла поделать?» Он хотел сказать последнее слово в том, какой будет его смерть. Он разбил мне сердце, отказавшись от лечения. Отсутствие надежды чуть не убило меня, но я держалась ради Ти-Джея. чтобы его последним воспоминанием обо мне не стал образ женщины плачущей и кричащей в небо, молящей какого-то неизвестного бога, чтобы он спас её мужа. Я бы не раздумывая поменялась с ним местами. Почему это был он? Ему ещё столько всего было предложить этому миру. После того, как его не стало, вы вырезали меня из своей жизни, словно я ничего не значила. Вы были для меня как мать. Так что, наверное, вы можете представить, какой раздавленной я себя чувствовала, когда никто не брал трубку и не открывал входную дверь. Конечно, я сбежала. А кто бы не сбежал? Там для меня оставалась лишь печаль. Так что простите, мэри, если я хочу вашего прощения в обмен на своё, но я думаю, что мне прочитается. А вы не забывайте, что и я потеряла любовь всей своей жизни. Мой смысл существования. Ария. Мы придумали план. Ария купила старый ржавый фургон, на котором мы отправимся в озёрный край. Я всегда хотел его увидеть, и если не сейчас, то когда? Времени больше не будет. Болезнь агрессивна, и ничего нельзя поделать. Моя семья настаивает на лечении, просят, уговаривают и молят. Но лечение её не убьёт, так что какой в этом смысл? Лишь сделает меня овощем, и я не смогу провести ещё немного времени с Арией. Так что я отказался к их большому разочарованию. Но Ария понимает. Она знает, что я должен поступить так, как хочу, закончить свою жизнь на своих условиях. Так что мы отправляемся в крошечном доме на колёсах. где мы сможем обниматься холодными вечерами, пока не придёт время её отпустить. И вот я, в том же крошечном фургончике, в чужой стране, живу лучшую жизнь из возможных. Без Ти-Джея. Думаю, он бы гордился мной, тем, что я продолжаю путешествовать, всегда в дороге и нигде не пускаю корни. Он любил работать учителем. Настоящей его страстью было помогать деткам с ограниченными возможностями раскрыть свой потенциал на полную. Он наслаждался тем, как они ставят цели, а потом достигают их. Он приходил домой и рассказывал мне о своих учениках, как сильно он гордится тем, что они никогда не сдаются. Поэтому его семья так удивилась, что он отказался от лечения. Ти Джей тоже никогда не сдавался. Но он знал все факты и отказывался смотреть на ситуацию через розовые очки. Это время было таким сложным, и оглядываясь назад, я едва могу дышать. Как же я смогла пережить эти последние пару недель, зная, что в конце концов потеряю его, но пытаясь всеми силами его поддержать. Пару дней спустя Мы напитываемся французским солнышком на фестивале вина, еды и литературы в Бордо. По одной стороне парка аккуратно выстроены фургоны, а по другой установлены палатки. Рот наполняется слюной, когда я чувствую запах разнообразной еды. После первого круга по территории я к отвращению розе пробую улиток с чесночным маслом. Они восхитительны. Хоть мне и приходится изгонять из мыслей образ маленьких несчастных улиточек. О, боже, только не это, говорит Розе, закрывая рот ладонью. Я просто не могу. Какой ужас, Ария. Прости, говорю я, хотя мне их совсем не жаль. Если бы она только почувствовала этот восхитительный запах чесночного масла, я подмигиваю девушке и говорю: "Мерси". Мы решаем купить местного домашнего сливочного масла и разных сыров. Я почти ничего из этого не могу есть, говорит Рози, перелистывая свой блокнот до странички с заголовком Еда, которую надо избегать. Под заголовком её изящным почерком выведено слишком много позиций для бывшего мишленовского повара. Беременность это настоящее минное поле. «Удивительно, что вообще кто-то рожает детей. Этого нельзя, того тоже. Как будто в матерях сразу после зачатия взращивают чувство вины», — дуется Рози. «Пусть тебя не гнетет патриархат. Просто будь благоразумна. Ты в этом лучше всех». Она выдыхает. «Да, ты права. Кто, как не я, разбирается во всем безопасном?» «Никто. Так что расслабься». Смирись, Рози. Это особенное время. Твоё тело вынашивает маленького человечка. И маленький человечек хочет есть. Мне нужен багет, чтобы я могла слопать столько этого французского сливочного масла, сколько смогу. Импровизированный пикник? Почему нет? Что-нибудь ещё тебе приглянулось? Я бы заглянула к мяснику, правда, уверена, что такое мне тоже нельзя. Может, оливки помогут усмирить мои желания. Правда, я уверена, что страсть беременных к странным вкусовым сочетаниям просто отговорка для того, чтобы поесть. Делай как знаешь, говорю я. Рот наполняется слюной при одной мысли о вяленом мясе. Давай заглянем. Может, у них есть курица на гриле? Её можно, я уверена. Главное, чтобы была свежая. Вернувшись в фургон, Мы раскладываем пиршество на столе и переворачиваем всю кухню в поисках ножа, достаточно острого, чтобы порезать хрусткий багет. Просто поломай его, говорит Рози, а потом настаивает, чтобы я выпила её порцию красного вина, которое нам подарил французский виноградарь. Если так живут французы, то и я бы от такой жизни не отказалась. Но я притворяюсь разумной и говорю: Нам ещё фестиваль надо пережить. Нельзя же носить красное вино как помаду. Почему нет? Раньше тебя это не останавливало. Я наполняю бокал и салютую ей. Тоже верно. И ведь я лишь наслаждаюсь преимуществами Бордо. Она торжественно кивает. Город бы в противном случае обиделся. Кто приезжает в Бордо и не пьёт Бордо? Тебе просто нравится произносить Бордо. Бордо. Мы идём в приветливой тишине, наслаждаясь каждым кусочком. У меня большой список того, что мне нравится во Франции, но в топе энтузиазм французов и их еда. Они не просто любят еду, но производят её в каждой провинции. Рецепты обсуждаются, разбираются и передаются из поколения в поколение. И повсюду не просто помидоры, не просто головки сыра. Они рассказывают об условиях выращивания, семейных рецептурах, и мне безумно нравится, какой восторг у них вызывают каждодневные приёмы пищи. Еда здесь священна. Временем отделённым на обед наслаждаются. Никто не бегает с бутербродом в руке. Всегда за столом с друзьями или семьёй, и приёмы пищи длятся долго. И всегда есть вино. Иначе в чём смысл? Я разворачиваю головку голубого сыра, который мы купили, и жалею, что Рози не может его попробовать. Это её любимый, но беременным никак нельзя. У тебя покупатель, говорит Рози. Пойду-ка я. Рози не открывала свой чайный магазинчик с тех пор, как мы покинули Блуа. Запахи некоторых продуктов просто сводят её с ума. и она решила еще немного отдохнуть, подождать, пока успокоится ее желудок. Ее усталость уже почти прошла, и мы надеемся, что скоро она сможет насладиться едой, не переживая о тошноте. Так странно смотреть на Розе, жующую сухие тосты и крекеры, потому что она обожает готовить и вкладывает частичку души в каждое свое блюдо. «Оставайся», — говорю я. «Все поместимся». Она ничего не говорит, но я знаю, о чём она думает. Ну, если мы все вдохнём, ну, мало места, и что? Я не могу отказаться от книг и обычно покупаю их по дороге. Во Франции стало сложновато пополнять свои запасы, но нет ничего невозможного. Завтра я отправляюсь на очередную распродажу, где будет много книг на английском буквально за копейки. Я смогу съездить на Лазурный берег, да и казни они не сильно навредят. Лазурный берег юго-восточное средиземноморское побережье Франции, протянувшееся от города Тулона до границы с Италией. На Лазурном берегу также расположено княжество Монако. Другое название Французская Ривьера. К тому же, кому не нравятся распродажи? Наверное, я вернусь с коробкой ненужных мне вещей. а Рози покачает на это головой. «Бонджур», — говорю я новоприбывший. Эта девушка чуть за двадцать, и по ее взгляду, который пытается выбрать не что купить, а что не купить, я сразу распознаю книголюбку. «Бонджур», — отвечает высокая девушка, «у вас впечатляющая коллекция». «Мерси». «Я никак не могу себе отказать, когда начинаю покупать книги». Хоть и место у меня немного. Продавать их должно быть тоже тяжело. Я улыбаюсь. Да, всегда. Она неторопливо изучает каждую покосившуюся полку, собирая стопку такой величины, что я переживаю, донесёт ли она её. Рози ставит ценник, кипетитца, но внезапно замирает и подносит руку к рту. Прошу прощения, бормочет она. и бросается прочь в безопасные объятия Поппи. Может, её чувствительный желудок не выдержал запах голубого сыра? Что с ней? спрашивает девушка, прямолинейная, как настоящая француженка. Я раздумываю, что сказать, но не то, чтобы это ещё секрет. Она беременна. И утренняя тошнота приходит не всегда только утром. Девушка кивает. Должно быть не просто ей так путешествовать. Сейчас да, но это пройдёт. Когда заболеваешь тягой к путешествиям, мысль о том, чтобы жить в четырёх стенах, давит. Не думаю, что она когда-нибудь вернётся к прежней жизни, несмотря на то, что чувствует сейчас. Девушка выгибает бровь. В ваших устах звучит романтично. Но я уверена, что бывают времена, когда вы чувствуете себя потерянными, но буквально и фигурально, смеюсь я. Но такова жизнь. Перекинув за спину длинную копну тёмных волос, Анна отвечает. Верно. И вы целыми днями наслаждаетесь прекрасными видами и читаете. Может, это я выбираю не тот путь, улыбается Анна. Я не уверена, в чём дело, но кажется, я всегда завоёвываю доверие посетителей магазинчика долго и счастливо. Может эта тёплая и уютная атмосфера, книги вокруг. Чем бы это ни было, люди часто доверяют мне, наверное, зная, что совсем скоро я тронусь с места и никому не смогу поведать секреты. Я рассматриваю девушку. Любопытно, что она имела в виду под словами не тем путём. Дело в любви, разве не она движет нами всеми? Пока ты читаешь, Ты можешь сбежать куда угодно и путешествовать по миру, не покидая стен родного дома. Мой парень говорит, что я слишком много читаю. Ага. Вот в чём дело. Я прикусываю язык, чтобы не дать словам слететь с губ, но негодники всё равно рвутся на оружие. Может, вам нужен новый парень? Как по мне, это повод для расставания. Слишком много читает. Это вообще как? Она смеётся. Знаете, я думаю то же самое. А он не читает? Разве такое возможно? Она качает головой. Нет, не читает. Он часами проводит время в качалке, смотрит на своё отражение. Мы такие разные. Но противоположности притягиваются. Я в этом не уверена. Если мужчина говорит своей девушке, что она много читает, это первый звоночек, но может во мне говорит книжный червь. По таким вопросам я могу быть необъективна. Может, мы слишком разные? Как понять, довольствуешься ли ты малым или идёшь на компромисс? Я жестом приглашаю её сесть за маленький столик. Она втискивает свою гибкую фигурку на лавку. и перекидывает длинные чёрные волосы через плечо, пока я заканчиваю варить чай и передаю ей кружку. Когда меня терзают вопросы касательно личной жизни, какой личной жизни, Ария? Я представляю себя на месте главной героини и думаю, как бы поступила она. Это лишь препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы добраться туда, где трава зеленее. И леже этот тревожный звоночек. Понимаете, о чём я? Она улыбается. Понимаю, и довольно хорошо. Если вы представите себе героиней, что скажет ваше сердце? Она раздумывает, вглядываясь в пар, поднимающийся из кружки. Думаю, он не мой единственный, и что я просто довольствуюсь тем, что есть, надеясь, что он изменится. Он, наверное, думает так же, но мы погребзли в рутине и не хотим причинять друг другу боль, озвучивая правду. Любовь сложная штука. Но когда появится правильный человек, вы почувствуете. А пока у меня есть книги. Каникулы в Любовляндии, улыбаюсь я. Она поводит плечом. Где ещё проводить время, пока я жду мистера, того самого? раз уж тот самый, с кем я сейчас, не лучший вариант. А что насчёт вас? У вас есть герой, который отправляется с вами на все эти великие приключения? Я перевожу на неё взгляд. Был когда-то. Его не стало. Теперь я сама по себе. Мне так жаль это слышать. Когда он умер, я выдыхаю. Почти три года назад. Я не знаю. Только посмотрите-ка. Я открытая и честная с другим человеком. Чувство по-новому освежающее. Не притворяться, что вся моя жизнь сплошная вечеринка на колёсах. И я ему пообещала, что никогда больше не влюблюсь. И вы хороните себя в книгах? Она склоняет голову, будто пытается прочесть меня, мою историю. Мне начинает казаться, будто я тону в собственной печали. Всё это время я думала, что никогда не смогу никого полюбить, теперь уже не так уверена. Но обещание есть обещание. Её гладкий лоб пересекает морщинка. А он был согласен с вами? Нет, он мне говорил, что я влюблюсь снова, он это видел. Но он тогда был на сильных обезболивающих. Почему я делюсь всем этим с незнакомкой? потому что весь мир влюблён, потому что это кажется правильным. Может, магия книжного магазинчика долго и счастливо распространяется и на меня? Как бы там ни было, вряд ли бы он сказал такое, если бы правда не имел этого в виду. Мягко говорит она. Французский акцент становится более заметен, когда мы погружаемся в более серьёзные темы для разговоров. Я прищёлкиваю языком. Но кто может с ним сравниться? Как? Она говорит, качая головой. Что если это будет просто по-другому? Никто не сможет его заменить, но другой человек просто займёт другой уголок в вашем сердце. Я обдумываю это. Мы молча пьём, обе погружённые в мысли о том, что могло бы быть. Ариа Сэмрс понимает, что изгнание в страну холостячества не оправдало её ожиданий. Тогда как влюблённые парочки повсюду живут своей жизнью, её единственный спутник одиночество. Заключаются браки, рождаются дети, а Арии кажется, будто она остаётся где-то позади. Но ведь она дала обещание мужу, а кто отказывается от обещания, данного мёртвому человеку? Она клянётся оставаться верной своему мужу, но что если у Купидона другие планы на её счёт? Я собираюсь в город, чтобы поискать восхитительные библиотек и книжные магазины. Библиотек, библиотеки. Хочешь присоединиться? спрашиваю я у Рози, которая держит у шеи холодный компресс в надежде охладиться. Французские библиотеки это полный восторг. Дома для книг, которые больше похожи на дворцы с дорогими деревянными полками и античной мебелью, совсем не такие, как дома. Я бы с удовольствием, Ария, но чувствую себя не очень. Прости. Так тяжело смотреть на то, как роза чахнет. Я хотела бы ей помочь, но понятия не имею как. Доктор Гугл говорит, что главное много отдыхать. Так что, наверное, Наше ораве шумных путешественников стоит от неё отстать, чтобы она хотя бы смогла как следует вздремнуть. Не волнуйся. Я целый день буду бродить между пыльных стопок книг, так что, наверное, так даже лучше. Оставайся дома и отдыхай. Если что-то понадобится, пиши. Я найду в городе Wi-Fi. Обязательно хорошо проведи время. Я еду в Бордо на своём фургоне. впитывая виды старого города. Он так сильно не похож на Руан и Блуа, но он настолько же прекрасен. Каждый из этих городов обладает собственным очарованием, и я влюбляюсь в каждое из них по очереди. В Бордо — настоящее изобилие книжных и библиотек, так что я решаюсь заглянуть во столько, во сколько у меня получится. Французы любят свою литературу, они поклоняются писателям и поэтам так сильно, что почитают их даже долгие годы спустя после смерти. Я нахожу место для парковки и отправляюсь в библиотеку Малат на улице Виталь Карль. Если верить моему путеводителю, это самый старинный независимый книжный магазин во Франции, а также один из самых больших. Внутри настоящий хорошо освещённый рай. для любителей книг. И я наслаждаюсь мыслями о том, что у меня целая куча времени для его исследования. Есть что-то неуловимое во французских книгах. Они шепчут что-то о своих тайных мирах на языке, который я не понимаю, но очень хочу расшифровать. Мои поиски продолжаются, и я нахожу фотокнигу о Шато-Ла Бретт в готическом замке, Где знаменитый французский философ Монтескье писал свои книги? Шато Лабрет. Замок располагается в коммуне Лабрет французского департамента Жиронда. В 1689 году здесь родился писатель и мыслитель Монтескье. В замке были написаны большинство его трудов. 7 мая 2008 года всему архитектурному ансамблю был присвоен статус исторического памятника. Ах, передо мной появляется мужчина в льняном костюме. Вы её нашли. Прошу прощения. Я оглядываюсь, чтобы убедиться, что он говорит со мной, а не с кем-то другим. Вы уже были в замке? Он говорит со мной так, будто мы старые друзья, и это обескураживает. Нет, пока не довелось съездите. Его английский почти идеален. Слышен лишь лёгкий намёк на французский акцент. Отсюда всего 25 км. Обязательно. Я задумываюсь, есть ли он в списке Розе, в том, где дома с привидениями, которые надо избегать. Судя по представленным в книге фотографиям, атмосфера там похожая. Он улыбается. Вы продаёте книги? Как вы узнали? почувствовала родственную душу. Я широко улыбаюсь. Я бы вас тоже распознала. Уи, oui, мы такое видим сразу. Он трогает кончик носа, словно мы теперь делим один секрет. Надеюсь, вам понравится в Бордо. Мерси. Я улыбаюсь, когда он уходит, очарованный нашим разговором. Вернувшись к полкам, я нахожу секцию с книгами на английском и смотрю не позовёт ли меня книга, которую можно будет подарить Джонатону. И тут я улыбаюсь, увидев знакомое название. Странница Каллет. История Рене, артистки и танцовщицы, которая ведёт разгульный образ жизни и должна сделать выбор между ним и мужчиной, к которому у неё есть чувства. Меня осеняет, как похоже это на нашу жизнь. только человек творчество в ней он а я разгульная путешественница может куплю два экземпляра после того как я ухожу оживлённая так я чувствую себя только после покупки новой книги я отправляюсь в свой фургон и еду в замок красота этого места настолько ослепляет что я чуть не въезжаю в дерево ров настоящий ров с водой я паркуюсь И иду внутрь, чтобы осмотреться, задерживаясь, конечно, в комнате, которая была библиотекой. В ней изумительной красоты изогнутый потолок из каштана и витает аромат, характерный для старых книг. Запах былого, от которого мне хочется свернуться в комочек перед камином и заняться тем, что выходит у меня лучше всего. Чтением. После долгого дня Я еду обратно в лагерь и понимаю, что я настолько увязаю в одиночестве, что оно, забиваясь в лёгкие, мешает дышать. И осознаю, что мне не с кем разделить мой день, не с кем обсудить книги, не с кем бродить по замку, не с кем выпить чая с печеньем и спланировать завтрашний день. Я поэтому скучаю. В фургоне я обнимаюсь с призраком моего мужа и читаю Озёрный край выглядит так же, как я представлял себе рай. Скоро я смогу убедиться, так ли это на самом деле. Я пытаюсь спрятать свою боль от Арии, но она её чувствует. Тело ноет, а сердце разбивается, зная, что теряет жизнь бок о бок с этой прекрасной книжной нимфой. Так что я пытаюсь думать по-другому. Наше время скоро закончится. Но все лучшие вещи не длятся вечно, от того они такие особенные. Я знаю, что я любил её каждым биением своего сердца и буду любить до самого последнего.